Я растерянно рассматривал незнакомый предмет. «Что это такое?» «Микрофон, Ори, Прикрепил его официант, который, кстати, исчез. Отец поднес микрофон к губам и пронзительно свистнул. «Ну вот, у кого-то где-то должно быть лопнули барабанные перепонки», — усмехнулся он. Потом швырнул его на пол и раздавил, как окурок. Так вот, без колебаний, как и два года назад... Отец бросился в эту авантюру. Он уже вжился в эту историю, поскольку всю свою молодость провел в пещерах Кумрана. И хотя он никогда не говорил мне об этом, храня свою тайну глубоко в сердце, до тех пор, пока мы не объединились, я знал, именно там были его корни, его семья, его родина. Два года назад мы занялись поисками пропавшего свитка, в котором содержались откровения об Иисусе. очень интересовавший его как полеографа. И в этот раз я подметил такой же огонек в его глазах, когда говорил о медном свитке. Но почему он хотел отвести нас в Масаду? Неужели он думал, что эссеи, считавшиеся пацифистами, могли участвовать в революционной деятельности зелотов? Я знаю, что в результате раскопок в Кумране были найдены кузницы, в которых ковалось оружие, наконечники стрел, не похожие на римские. Были даже обнаружены оборонительные сооружения. Означало ли это, что Кумран был не монастырем, а крепостью? Возможно ли, что римляне изгнали этих жрецов, этих монахов из их таинственных пещер, за то, что те волей-неволей участвовали в еврейском восстании? В Кумране нашли свиток о войне, послуживший доказательством того, что Иссеи готовились к битве не только духовной, но и физической. Был среди рукописей Мертвого моря и манускрипт, названный свитком храма. В нем говорилось о безумной мечте Есеев перестроить храм, так как им был противен храм Ирода, утопавший в роскоши, и предпочитавший ей все остальное, как и населявшие его греки, римляне и саддукеи. И, наконец, что связывает медный свиток с убийством Эриксона? «Нам нужно было сперва найти Руф Ротберг, дочь профессора Эриксона, за ее на рабочем месте. Она была хранительницей Израильского музея. «Пойдем вместе», — предложил Джейн, уходя. «Или тебе лучше пойти одному. С тобой она будет говорить охотнее, чем со мной». «Нет», — отказался я, — «она меня совсем не знает». «Пойдем вдвоем». «Но для начала у меня к тебе вопрос», — остановил я ее, глядя прямо в глаза. «Тебе известно происхождение красного готического крестика». «Смотря, о чем идет речь», — быстро ответила она, ничуть не смутившись. «Он мог принадлежать и средневековому рыцарю. А в чем дело? Что ты так на меня смотришь? Можно подумать, ты сердишься или в чем то меня подозреваешь?» у меня могут быть свои причины». «Послушай», — сказала Джейн твердым тоном, — «в этом деле мы работаем одной командой, ты и я. Если между нами не будет доверия, мы, разумеется, не продвинемся ни на шаг». «Согласен». «Итак, я тебя слушаю». Когда мы встретились на месте преступления, на следующий день около алтаря лежал маленький красный крестик, полузасыпанный песком. Так вот, «Ты наступила на него, и я думаю, умышленно». Джейн растерянно посмотрела на меня. «Да, такое было. Я увидел его, но не знала, видел ли его ты. Я действительно хотел его подобрать и сделать это без твоего ведома». «Почему?» «Ари, я предпочла бы сейчас не говорить об этом. Верь мне». «Вот как? А я думал, команда у нас одна и скрывать нам нечего. Ари». «Даю слово, что скажу позже. Ты все узнаешь. Я тебе обещаю. Но только не сейчас. Ладно. Тогда порываем наше соглашение». При этих словах Джейн смутилась. Глаза её повлажнели, когда она сказала. «Это потому этот крестик, он всегда был на нем, Он предавался по наследству, и я хотела сберечь его как память. А если бы...» «Было что-то важное для расследования?» Она подняла брови, слон речь шла о само собой разумеющемся. и объяснение этим ограничилось. Она не хотела мне отвечать. О боже! До чего я иногда ее ненавидел? И как я был несчастен, переполненный дурными чувствами и презренными сомнениями. Мы, сели в такси, доехали до Израильского музея, находившегося в Новом городе, в южной части богатого квартала Рехавия. Перед музеем стояло белое здание, напоминавшее гигантский глиняный кувшин. Здесь располагался храм книги, в котором хранились свитки Мертвого моря. В нём, навитый на большой барабан, экспонировался свиток Исаи самое древнее пророчество апокалипсиса, датируемое 2500 годом до нашей эры. Белый кувшин цилиндрической формы Был задуман архитектором, так что барабан мог автоматически опускаться в подземный этаж, где в случае ядерной атаки его закрывали стальные листы, чтобы защитить текст, объявлявший об ужасном грядущем светопредставлении, о поражающем видении будущей войны. Таким образом, исчезни все на свете, текст останется навечно. «Армагеддон», — пробормотал я, — «конец мира». что за армагеддон спросила джейн слово армагеддон содержится первоначально в последней книге ветхого завета духи мертвых творя свое чудо спустятся за царями земли и всего мира чтобы повести их на бой в день всемогущего говорится что они соберутся вместе которое на древнегреческом называется армагеддон известно где находится это место армагеддон Это греческое название древнего израильского города Мегиддо. Он еще существует. Именно в Мегиддо и располагается одна из крупнейших воздушных баз. Ромат Давид. На севере, уточнила Джейн, совсем рядом с Сирией. В таком случае Мегиддо должен быть на первой линии огня любой настоящей войны на современном Среднем Востоке. Так что Армагеддон может начаться... когда сирийцы поведут военные действия на израильской земле? Не исключено. Джейн, показалось, ненадолго задумалась. «Я хорошо знаю Сирию», — сказала она. «Я участвовала там в раскопках». Больше она ничего не сказала. И тем не менее, именно в эту минуту я почувствовал, что ей хочется что-то мне сказать, но она не решалась. Не знаю почему. Перед нами лежал мраморный город, который был яблоком раздора в мире, начиная с завоевания его царем Давидом. Иерусалим, сожженный вавилонинами, разрушенный римлянами, осаждаемый крестоносцами. За три тысячелетия кровавых конфликтов станет ли он городом конца, или, исходя из этимологии его названия, городом спасения. Перервав мое размышления, Джейн увлекла меня внутрь, огромного современного здания, стоящего рядом с храмом книги. В израильском музее экспонировались различные тексты и произведения искусства всех эпох, касавшиеся Израиля. Мы прошли лабиринтом коридоров к лифту и поднялись на этаж, где находились кабинеты администрации. На одной из приоткрытых дверей красовалась маленькая табличка с именем Руфи Ротберг. Я постучал. Женский голос ответил: «Войдите!» Руфь Ротберг оказалась худенькой женщиной с темно-голубыми глазами. Волосы ее были заправлены под красный платок, как это принято у ультра женщин, не имеющих права показывать свои волосы другим мужчинам, кроме мужа. Очень бледным лицом и голубыми глазами с длинными ресницами, чуточку вздернутым носиком, она походила на русскую куколку. Ей едва ли исполнилось двадцать, и выглядела она намного моложе своего мужа, которому было лет на десять больше. Муж ее имел представительную внешность, у него была рано посидевшая длинная борода, а волосы были коротко подстрижены, и их покрывала черная бархатная ермолка, из-под которой свисали две завитушки, образуя на висках изумительные буравчики. За толстыми стеклами очков в черепаховой оправе Прятались большие голубые глаза, очень живые. подле них возились два мальчугана с закрученными пейсами и мечтательными глазами. Я всматривался в лица Аарона Ротберга и его супруги, пытаясь, как всегда, определить характеры по их чертам. Лоб Арона Ротберга пересекала по вертикали буква, символизирующая союз, творение, первопричину жизни. Вав. легко связывающаяся во фразах, соединяет между собой вещи, объединяя их, как воздух и свет. Но самой замечательной особенностью Вав является ее способность менять время местами, обращать прошлое в будущее или будущее в прошлое. Вот почему Вав занимает особое место в имени Бога, являясь непроизносимой тетраграммой. На лбу Руфи Ротберг – На том же месте, что и у мужа, находилась буква Далет, Формой напоминает дверь дома, ворота города или святилища. Далет, четвертая буква алфавита, является буквой физического мира с четырьмя сторонами света, и, что главное, мира формы. «Мы пришли вот зачем», — неуверенным тоном произнесла Джейн. «Мы занимаемся расследованием смерти вашего отца». и думаем, что у вас, возможно, есть что нам сказать. «Ух», — вздохнула Руф. — «я ничего не могу понять. Все это кажется мне таким нереальным. Потому-то мы пришли, чтобы понять». «Очень мило с твоей стороны, Джейн», — огорчилась Руфь, — «но полиция уже расследует. Это ее работа. Не так ли, Арон?» «Да, они приходили к нам вчера вечером и задали кучу вопросов о профессоре Эриксоне. Мы им ответили, как могли». Теперь нам остается только ждать. Джейн, сбитая с толку, посмотрел на них. «Я тоже уверен, — вмешался я, — что полиция делает свое дело. Но, как говорит Раби Моше Сафер из Пшеворска, только тщательное изучение приводит к результату. Другими словами, есть моменты, когда требуется действовать сообща, а не ждать. И мне кажется, такой момент наступил. Вы хасид?» — спросил Руфь, оглядывая меня с удивлением. — Одет я был не как хасид, а как есей. На мне была белая льняная рубашка на выпуск и брюки из того же материала. На голове большая кипа из белой шерсти, а не бархатная ермолка хасидов. — Да, я хасид. Я учился в -Арим и жил там. Там же я свою профессию песца. А Арон задумался... Его неподвижные с хитринкой глаза поблескивали. Было ясно, что он из-под изучал нас. «Я думаю», — сказал он, сев на стул у бюро и посадив на колено одного из малышей, «что Петера Эриксона убили потому, что он влез в эти поиски сокровищ храма». «Разумеется», — согласился я. «Но почему?» «Это нам неизвестно. Не могу сказать, что я долгое время изучал с Петером Библию. Думаю». Мы думаем, что под Библией скрывается другая Библия, которую нужно читать как компьютерную программу. Аарон, пояснила Руфь, является специалистом в теории групп, разделе математики, на которой основана квантовая физика. Но работает он и над Библией. По его мнению, Библия – гигантский кроссворд. С начала и до конца она состоит из закодированных слов, скрывающих от нас то, что нам не понять». «Вы уже были в музее?» – поинтересовался Арон. «Видели оригинальную рукопись относительности Эйнштейна?» «Да», – ответил Джейн. «Довольно впечатляюще видеть ее рядом с манускриптами Кумрана». «Я уверен», – продолжил Арон мелодичным голосом студентов и эшива, «что различие между прошлым, настоящим и будущим является иллюзорным, как бы меня не уверяли в обратном. Мои исследования привели к выводу, что Библия вскрывает события, происшедшие через тысячи лет после ее написания. Что это значит? Видение нашего будущего скрыто кодом, в который никто не мог проникнуть, пока не изобрели компьютер. Я полагаю, что благодаря информатике мы сможем распечатать эту запечатанную книгу и прочитать ее как нужно, то есть как пророчество. Мой муж считает, если код Библии верен – то по меньшей мере в ближайшем будущем разразится война. Поэтому она остановилась, будто испугавшись, что сказала лишнее. «Поэтому вы готовитесь?» — продолжил я за нее. Арон включил ноутбук, стоявший на столе. Он высветил одну карточку, подозвал меня. Я прочитал. Весь город был уничтожен, центр раздавлен, Пожар от раскаленного воздуха превратился в огненную бурю. «Что это?» — недоуменно спросил я, хотя сам текст и был мне знаком, и я не помнил, откуда он, в каком же свитке я его видел. Я хочу сказать, в каком месте Библии, в каком пророчестве. «Это не пророчество, а описание ядерной бомбардировки Хиросимы. Удивительно, не правда ли?» Джейн вопросительно взглянула на меня. Потрясённый, я опустил голову. «Разрушение мира гигантским землетрясением является постоянной угрозой, выраженной Библией вполне понятными словами. Можно даже знать год. Пять тысяч семьсот шестьдесят первый». «Но в таком случае, — изумился я, — раз уж всё предсказано, что нам остаётся делать, на что надеяться? Всё, что мы можем сделать, — ответил Арон, — это, как вы выражаетесь, готовится». Готовиться к чему? Вам известна храмовая гора, тихо проговорил Аарон. Ее еще называют Эспланада мечетей. Там находится купол скалы. Он не является мечетью, но считается местом поминовения. Как говорят, именно там Бог попросил Авраама принести в жертву сына своего Исаака. Вокруг этой скалы Соломон и построил свой храм, подобие второго храма. Иначе говоря, именно под этой скалой и должна бы находиться святая святых? Совершенно верно. Знаете, в прошлом году некий равин заставил открыть Кефонские ворота, чтобы прорыть туннель под эспланадой храма. Однажды вечером я отправился в туннель проверить, как идут работы. Там находилось трое человек. Они избили меня. Но самое странное в том, что напавшие не могли воспользоваться входом через который вошел я, они появились с противоположной стороны, то есть с эспланадой мечетей. На следующий день вакф, глава мусульман, в чьи обязанности входит следить за содержанием святых мест, прислал несколько самосвалов. Туннель залили бетоном, а дверь замуровали. Думаю, если бы разработки продолжались, можно было бы наткнуться на святая святых. «Вы действительно так думаете?» В тревоге спросил я. Значит, святая святых не могла находиться под мечетью Аль-Акса? Я считаю, что храм стоял севернее. Для этого у меня есть все археологические доказательства. Могу предоставить вам полное досье, если желаете. А каковы ваши аргументы? Все основывается на точном вычислении спланады, на которой имеется небольшое строение церковь Святого Духа, и церковь скрижалей. Последняя названа так в память скрижали завета. По иудейской легенде эти скрижали, а также жезл Аарона и золотой сосуд с манной пустыни хранились в ковчеге завета, стоявшем в святая святых. В других текстах сказано, что скрижали были уложены на краеугольный камень, находившийся в святая святых. Все заставляет думать, что святая святых находится не под мечетью Аль-Акса, как в это верили, а под Эспланадой. Неужели Эспланада была гораздо шире, чем сейчас? Раскопки в южной ее части позволили обнаружить лестницы и крепостные стены, тянущиеся до западной стены. — А как считал ваш отец? — обратился я к Руфе. — Не по этой ли причине искал он сокровища храма? чтобы избежать Третьей мировой войны и чтобы построить свой ковчег святости, подобно Ною перед потопом. «Не смейтесь, прошу вас», — серьезно сказала Руфь. «Разве вам неизвестно, насколько взрывоопасна современная обстановка в Иерусалиме? Мы продолжаем строить город, вопреки постоянным покушениям и угрозам. Впрочем, премьер-министр, сделавший немало уступок ради мира, отказался уступить святые места, сославшись на то, что когда Иисус прибыл в Иерусалим, две тысячи лет назад, он не видел ни церкви, ни мечети, а только второй храм иудеев. «Знаете ли вы о существовании серебряного свитка, которым располагал профессор Эриксон?» «Надо же!» – удивилась Руфь. «Как странно. Сегодня меня уже во второй раз спрашивают об этом. Действительно, я забрала все его вещи». «А где он сейчас?» «В Париже, думаю. Коллега моего отца приходил за ним сегодня утром. Он сказал, что свиток представляет большой научный интерес. Вы знаете, как его зовут?» «Кошка. Йозеф Кошка». «Ну и что ты об этом думаешь?» — спросила Джейн, когда мы спускались по ступеням израильского музея. «Они тоже пытаются построить храм, чтобы встретить Бога», — ответил я. Думаю, они были связаны с профессором Эриксоном, и все действовали заодно. Эриксон искал сокровища храма, а в их задачу входил расчет точного местонахождения храма. Здесь не хватает третьей детальки этой головоломки. Строителей. Точно. То есть те, кто подносит камни для возведения храма, архитекторов, конструкторов, потом каменщиков, так и есть — подтвердил я. — Каменщиков, масонов? Этим можно объяснить, почему Эриксон копался в Кирбат-Кумране. Благодаря изысканиям зятя он точно знал место. Ему осталось только найти сокровища. Занятые своими мыслями, мы не заметили, как Аарон и Руф вместе с детьми вышли из музея и, не заметив нас, прошли мимо. тут и появилась машина, мчавшаяся на полной скорости прямо на нас. Я отпрянул, но машина врезала семейство Ротберг. Раздался страшный скрежет, протрещали автоматные очереди. Машина мчалась так же быстро, как и появилась, оставив после себя изуродованные тела и лужи крови. Пораженные ужасом, мы оцепенели. Все произошло так стремительно. О боже! Лоб мой покрылся испариной, подстыкал на глаза, затуманивая зрение. Что за безумец совершил подобную жестокость и зачем? Что думать, как понять? Все это вызывало отвращение, боль, слезы. Да, я плакал. Пришло время. Соберем все силы, — говорил я себе. Будем непоколебимыми, покажем себя достойными людьми, и не надо бояться. О, сердце мое, сохрани силы. Не надо оглядываться назад, потому что позади... сообщество злых людей, и все их дела выходят из мрака. За нами следили, следили шпионили, сомнения не было, а я был подавлен, раздавлен этой превосходящей силой, неизмеримой, всеведущей и вездесущей силой тьмы. Откуда они пришли? Кто это? Те ли это злые люди, люди тьмы, о которых сказано – Блеск их меча подобен огню, пожирающему деревья, а голос их — грохот бури в море. Сказано также, что пострадают они от мук и проклятий, ибо Бог искоренит все зло свою правду. Он очистит идущих неправедными путями, окропит нечистых, и праведные обретут наивысшие познания, а те, кто совершенен, будут наставлены в мудрости сынов Всевышнего». Неожиданно внутренний голос подсказал мне, «Проснись, встань, разреши эту тайну и покарай злодея, иначе он обратит руку свою на малых и уничтожит две трети их, а одну треть оставят, и уподобятся они факелу огненному среди хлебов, и истребят, и слева и справа окружающие их народы. Разве ты не видишь, как гнев, подобный огню, охватывает людей?» Пьянитых и бесповоротно отравливает друг на друга. Вы сидите в пещерах, но вы должны знать все, что происходит вокруг, и не ждать подходящего момента. Время пришло, Ари, пора выйти из пещер. Раз уж ты мессия, раз ты посвящен, нужно идти на битву. В такси, отвозившем нас в отель из полицейского участка спустя несколько часов, Джин еще никак не могла прийти в себя. Губы ее поджались, когда она, будто отвечая на мои сомнения, произнесла. «Не думаю, что они хотели убить тебя в тот раз в старом городе. Кого же тогда?» «Я уверена, они хотели похитить тебя, Ари, а не убить. Убивать им легче. Как видишь, они готовы на все. Их метод — покушение, публичное, шумное. Их ничто не останавливает». «А зачем меня похищать?» «Не знаю. А вдруг похитить хотели тебя, Джейн? Ради чего? Может быть, они считают, что серебряный свиток у тебя? Вообще-то тебе следовало бы держаться подальше от этого дела. В конце концов, ни ты, ни я, ни детективы». «Если хочешь, отказывайся», — упрямо проговорила Джейн. «Обо мне вопроса нет. Я прикусил губу». «Можешь сказать мне одну вещь?» — робко спросил я. «Как профессор воспринял обращение дочери в другую веру?» «Если хочешь знать, то я думаю, яблочко от яблони недалеко падает». Профессор приехал в Израиль, потому что его привлекал иудаизм. Он не раз говорил мне, что, поняв, как много существует антиеврейских толкований Евангелия, он взялся за изучение иудаизма и даже выучил арамейские и древнегреческие языки. Потом он продолжил изучение иудаизма в еврейских школах. Я обратил внимание на ее отсутствующий взгляд, но она уверила меня, что чувствует себя прекрасно, и вместо того, чтобы вернуться в отель, предложила прогуляться по старому Иерусалиму, хорошо мне знакомому. Там я когда-то бродил, молился, учился, и, будучи студентом, Танцевал в Ешиве, Торопливым шагом она повела меня в улочек арабского города, который, как казалось, знала в совершенстве. Мы дошли до перекрестка. Откуда отходили три улицы, образуя букву «Шин». Теперь, — сказала Джейн, — ты должен снять свою кипу. Ходить здесь в ней опасно. Быстрым движением руки она сняла с меня вышту кипу, которую я всегда носил на голове. Это мимолетное прикосновение взволновало меня. Чувство отдалось во всем теле, вызвав легкую дрожь. Я словно разделся до гола. Тогда только я понял, как желал прикосновения этой руки к моему лбу, щекам, ко всему телу, как я желал эту женщину, шагавшую впереди. У нее была красивая и влекущая фигура, волосы, словно водопад, призывали руку и губы, а плечи и шея служили пьедесталом, для её лица. Тоненькая талия и длинные ноги притягивали мужчину, как пропасть, в которой он решил потеряться навсегда. Она вдруг показалась мне оголенной ланью, и желание опалило мой лоб, щеки и тело. Шин происходит от шен, что значит зуб, символ жизненной силы, дух энергии, геройства, потрескивание огня, активные элементы вселенной и движение всего сущего возобладание над шин позволяет применять и направлять силы вселенной ее три черточки олицетворяют три злые силы ревность похоть гордыню